Глава 30. В каких постыдных благополучиях желали бы утопать те, которые жалуются на христианские времена? Если бы жив был еще ваш знаменитый сципион бывший некогда первосвященником, которого выбрал весь Сенат, когда искал самого достойного мужа для отправления фригийского культа в ужасное время пунической войны, которому вы не посмели бы, пожалуй, взглянуть и в глаза, он сам удержал бы вас от этого бесстыдства. Ибо почему, будучи угнетаемы несчастьями, жалуетесь вы на христианские времена, как не потому, что желали бы спокойно наслаждаться своей роскошью и предаваться распущенности развращенных нравов, не тревожась ничем неприятным? Ведь не для того же желаете вы сохранения мира и изобилия богатств всякого рода, чтобы этими благами пользоваться честно, то есть скромно, трезво, умеренно и благочестиво, а для того, чтобы изведать бесконечное разнообразие наслаждений, ценою безумной расточительности, из-за чего в нравах ваших среди благополучия возникло бы такое зло, которое было бы гораздо хуже самых свирепых врагов» а Сципион тот, ваш великий первосвященник, муж, по мнению целого Сената, самый достойный, страшась подобного рода бедствий, не хотел, чтобы был разрушен Карфаген, тогдашний соперник римского государства, и возражал Катону, требовавшему его разрушения, ибо опасался беспечности этого извечного врага слабых душ, полагая при этом, что страх также необходим для граждан, как опекун для сирот. И мнение его оказалось верным, история показала, что он говорил правду, ибо когда Карфаген был разрушен, то есть когда великая гроза римского государства была рассеяна и уничтожена, то за этим немедленно последовало столько возникших из благополучия зол, что сперва жестокими и кровавыми мятежами потом сплетением несчастных обстоятельств и даже между усобными войнами, было произведено столько убийств, пролито столько крови, порождено столько жестокой жадности конфискации имущества грабежам, что те самые римляне, которые страшились при неиспорченной жизни зла от врагов, с утратой этой неиспорченности потерпели от сограждан зло гораздо худшее. И сама та страсть господствовать, которая более других пороков человеческого рода присуща была всему римскому народу, одержав победу в лице немногих сильнейших, придавила игом рабства и остальных, изнемогших от усилий и изнурения. Глава 31. С какой постепенностью развращения Возрастала в римлянах страсть к господствованию. Разве эта страсть успокаивалась когда-нибудь в душах высшей степени гордых, пока непрерывным рядом почестей не достигала царской власти? Но этого непрерывного перехода к новым и новым почестям не существовало бы, если бы чистолюбие не перевешивало всего». Чистолюбие же перевешивает только в народе, испорченном сребролюбием и роскошью. А сребролюбивым и склонным к роскоши народ стал вследствие того благополучия, которое Сцепион весьма предусмотрительно считал опасным, когда не хотел, чтобы разрушен был весьма обширный, укрепленный и богатый неприятельский город, чтобы похоть обуздывалась страхом, и обузданное не развивало роскоши, и с устранением роскоши не появлялось сребролюбие. При устранении этих пороков процветала бы и возрастала полезная для государства добродетель, и существовала бы сообразная с добродетелью свобода. Исходя из той же предусмотрительной любви к Отечеству, этот великий ваш первосвященник, единогласно избранный Сенатом того времени как наилучший из мужей, удержал Сенат, когда тот хотел построить театральный портер и своей строгой речью убедил не дозволять греческой роскоши проникать в мужественные нравы Отечества и не сочувствовать чужеземной распущенности, которая привела бы к расслаблению и упадку доблести римской. Авторитет его был настолько велик, что Сенат, воодушевленный его словами, запретил с тех пор даже ставить скамьи, которыми граждане начали было пользоваться в театре, в носах на время представлений. С каким бы усердием изгнал он из Рима и сами театральные зрелища, если бы осмелился воспротивиться тем, кого считал богами. Но он еще не понимал, что боги эти демоны, или же если и понимал, то думал, что их надобно скорее умилостивлять, чем презирать. В то время не было еще открыто язычником небесное учение, которое, очищая сердце к исканию небесных и пренебесных предметов, изменило бы страстные движения человеческого чувства в смиренное благочестие и освободило бы от господства гордых демонов.